Глава двадцать вторая. Надо было найти удовлетворение хоть в чем-то. И я сделал один выстрел, которым взорвал этот проигрыватель, откуда звучал его ненавистный голос. Аппарат разлетелся облаком осколков пластика и элементов электроники. Страшный смех прервался на середине. Ангелина пожала мне руку. — Ты поступил очень правильно. Но не совсем хорошо. Мне очень жаль, что я втянул тебя в это. Я бы не хотел, чтобы это случилось по-иному. Что бы ни произошло, мы будем вместе. Звучит так. Словно с вашим народом может произойти что-то ужасное, — сказал Дин. Мне очень жаль. Нечем горевать. Мы все в одинаковом положении. В каком-то смысле да. Нам всем осталось жить около часа, но Марс спасен, и тот, кто умрет здесь, утешится хотя бы этим. Наш народ и наши семьи будут жить. Если бы я мог сказать то же самое. Произнеся это с глубокой грустью, я поднял пистолет и застрелил двух врагов, которые пытались ворваться через взорванную дверь. Затерянные здесь мы потеряны для своего времени. Мы еще живы сейчас, скоро сгорим как свечи. Разве мы не можем ничего сделать? – спросила Ангелина. Я пожал плечами. Никак не могу придумать. Мы не можем обезвредить водородные бомбы. Оборудование темпоральной спирали уничтожено, так что здесь тоже нет выхода. Нам нужна новая темпоральная спираль. Но я негде взять, если только она не упадет к нам с неба. Эхом моих слов явился внезапный треск разрывающегося над нами пространства и откатился в ожидании новой атаки. Но это оказалось большой зеленой металлической коробкой, которая повисла в воздухе, Ангелина смотрела, широко раскрыв глаза. — Если это темпоральная спираль, ты хоть объясни, как ты это сделал? Впервые в жизни я промолчал, а затем и вовсе лишился дара речи, поскольку коробка начала приземляться перед нами, и прежде чем она окончательно опустилась, я прочел надпись на ее боковой стороне темпоральная спираль открывать осторожно. К верхней стороне коробки были прикреплены два гравитатора и временные устройства управляющие ими при спуске. к коробке был также пристроен маленький радиопередатчик, на корпусе которого было криво написано включить. Я застыл и только растерянно моргал. А Ангелина, практичная, как всегда, шагнула вперед и нажала кнопку включения. До нас донесся звучный голос профессора Койпу. — Я советую вам пошевелиться. Как вы знаете, бомбы скоро сработают. Меня просили передать тебе, Джим, что аппарат, который приведет бомбы в действие, находится в этом кабинете у дальней стены за консервными банками. Он выглядит как портативный радиопередатчик, да по сути таковым и является. Если его выключить, то взрывное устройство отключится. Ты должен набрать три цифры — 6666, которые являются кодом. Набирай их справа налево. Когда наберешь, нажми кнопку «Выключение». А теперь отключи меня, пока не сделаешь этого, и двигайся побыстрее. — Ладно, ладно, — сказал я раздраженно и отключил его. — Как он смеет? Разговаривать командным тоном с индивидуумом, без содействия которого он не сможет родиться через десять тысяч лет или около того. Но откуда он столько знает? Выразив таким образом свое недовольство, я пошел выполнять сказанное. Коробки с консервами полетели на пол. Это были длинные, желто-зеленые цилиндрические громадины с сублиматом. Передатчик был там. Я не стал его передвигать, а только набрал код, как было приказано, и нажал кнопку. Ничего не произошло. Ничего не произошло, сказал я. Произошло. Именно то, чего мы все желали, сказала Ангелина, вставая на цыпочки, чтобы поцеловать меня в щеку. Ты спас мир. Очень гордый собой я вернулся к аппарату Койпу и включил его. Не думай, что ты спас мир. — сказал Койпу. — Вот ведь, Олух, ты лишь отсрочил взрыв приблизительно на двадцать восемь дней. Однажды включенные бомбы затаились на этот период, а затем они самоуничтожатся. Но марсиане смогут от них спастись. Я верю, что их ремонтные корабли в пути, они их заберут. — Будут здесь через пятнадцать дней, — сказал Дин. Пятнадцать дней более чем достаточно, — сказал Искойпу, услышал его. — Земля будет уничтожена. Но когда на ней восстановятся прежние условия, для вас это будет более победой, чем поражением. Настало время вскрыть коробку. Наверху, над панелью управления, есть атомный резак. Если его окошко направить на внешнюю стену, под углом 15 градусов он прорежет туннель наружу. Марсиане могут выйти по нему. Я предлагаю сделать это как можно быстрее. Теперь нажми кнопку «А» и запусти спираль. — Джеймс, Ангелина, пристегните гравитаторы как можно быстрее и сразу же отправляйтесь, когда загорится сигнал готовности. Все еще не верю во все это, я сделал, как было сказано. Темпоральная спираль щелкнула, зашипела и завыла, как раненое животное. Диен шагнул вперед с протянутой рукой. — Мы никогда не забудем тебя и того, что ты сделал для мира. Еще нерожденные поколения узнают о тебе и твоих подвигах из книг. И ты уверен, что вы поступите правильно? Ты смущаешься, потому что ты великий и гуманный человек. Впервые меня уверили в этом. Будет сооружена статуя с надписью «Джеймс Ди Гриз, спаситель мира». Марсиане по очереди пожали мне руку. Это было весьма впечатляющее зрелище. Зажегся сигнал готовности. И после нескольких прощальных слов мы надели гравитаторы. И чего я так желал. Последнее время окунулись в холодные огонь силы времени. Я хотел что-то сказать, но запоздалые фразы застыли у меня на губах, а вокруг все завертелось. Обычный скачок во времени не лучше, не хуже. Это был тот вид транспортировки, к которому я никак не мог привыкнуть. Звезды. Проносились, как пули вокруг вращались спиральные галактики. Движение не было движением, время не было временем, все было необычно. Единственное, что было во время прыжка, это его конец. Мы обнаружили себя в гимнастическом зале специального корпуса. В самом большом открытом здесь павильоне мы парили в воздухе. Я и моя Ангелина, глупо, улыбаясь друг другу и атлетом внизу. Мы пожали друг другу руки, счастливые, что будущее все же лежало впереди. Добро пожаловать домой, — сказала Ангелина, — и именно это я хотел услышать больше всего. Мы полетели вниз. Пожимая руки друзей, мы пока воздерживались от ответов на их вопросы. Сначала следовало сделать доклад койпу и дежурному по времени. Я подумал об этом, и в моей душе шевельнулось чувство неудовлетворенности. Все-таки он и на этот раз ушел от меня. Койпу поднял глаза и удивился. — Что вы здесь делаете? — Кажется, устранили его. — Разве вы не получили моего послания? — Послание? Я быстро заморгал. — Ну да. Мы сделали десять тысяч металлических кубиков и отослали их на землю. Уверен, что вы получили хотя бы один из них? — А, это странное послание. — Да, получили. И действовали в соответствии с ним, но вы немного опоздали. — А что делает здесь вот эта штука? Боюсь, что мой голос изменился до неузнаваемости, когда я показал дрожащим пальцем на машину в другом конце комнаты. — Это... Это наша новая спираль номер один, более компактный вариант. На что она тебе? Мы только что ее закончили. И никогда ее не пользовались? Никогда. — Так все ясно, — сказал я. Сейчас вы прикрепите к ней пару гравитаторов. Вот можно эти, передатчик, атомный резак, и отправите ее в прошлое, чтобы спасти Ангелину и меня. — У меня есть карманный передатчик, но зачем? Он вынул из кармана знакомую мне машинку. Сначала сделайте объяснение потом. Если у этого не сделаете, мы с Ангелиной просто взорвемся. Я принес краски. Написал «включить» на передатчике. Затем «темпоральная спираль» открывать осторожно на машине. Через несколько минут после отбытия его земли, которая была отмечена на временной развертке, Мы запустили груз с большой темпоральной спирали. Перед этим Койпу наговорил запись под мою диктовку, и только после того, как весь этот груз ушел в прошлое, я глубоко и удовлетворенно вздохнул. Мы спасены. А сейчас стаканчик того, что вы мне обещали. Я не обещал. Это не имеет значения. Койпу что-то бормотал себе под нос и чесал в затылке, пока я готовил напитки себе и Ангелине. Мы чокнулись, смочили пересохшие глотки и теперь улыбались с довольным видом. Как хорошо, сказал я. Сколько веков прошло с тех пор, как я в последний раз выпивал? Итак, в конце концов все проясняется, сказал Койпу, удовлетворенно выпячивая в улыбке челюсть. Ничего, если мы посидим, пока будем слушать, мы здорово устали за эту пару сотен тысяч лет. Да, пожалуйста. Позвольте, я опишу ход событий. Он предпринял временную атаку на корпус. И очень удачную. Остались вы и я. Все правильно. Хотя, как только я отправил вас в 1975 год, я увидел, что все стало по-прежнему удивительно. Всего мгновения я был один. Затем лаборатория заполнилась людьми, которые так и не знали, что их тут не было. Мы провели большую работу по управлению техникой трассировки времени. На достижение нужного результата ушло почти четыре года. — Вы сказали, четыре года? — Почти пять, если быть точным. Трассы очень удалены и трудноуправляемы, многие к тому же переплетены. — Ангелина! — воскликнул я, внезапно осознав то, что он мне сказал. Ты никогда не говорила мне, что была здесь одна пять лет. Не думаю, чтобы тебе так уж нравились женщины старше тебя. Я обожаю их, если они ты. Ты была одинока, ужасно. Вот почему я добровольно отправилась за тобой. Уински побыл был доброволец, но он сломал ногу. Дорогая, держу пари, что знаю, как это произошло. Ангелина не умеет краснеть, но глаза она, тем не менее, опустила. «Давайте проследим дальнейший ход событий», — сказал Койпу. «Произошло вот что. Мы следили за вами при переходе из 75-го в 1807 год, а также за ним и его шпионами. Там была петля времени, аномалия некоторого рода, которая, в конце концов, замкнулась в кольцо». Можно сказать, что она готова была взорваться вместе с вами, заключенными внутри, но в последний момент удалось дать спирали дополнительную мощность, чтобы предотвратить запечатывание петли, прежде чем она исчезла. Вот именно тогда появилась Ангелина с координатами для вашего следующего прыжка в двадцать тысячелетий. Вы должны были последовать за ним, потому что ваш прыжок можно было контролировать. Ход истории к тому времени был известен. И мы знали, чем все кончится. — Вы знали? — спросил я, чувствуя, что где-то что-то упустил. — Конечно. Природа атаки была известна. Хотя вы должны были сыграть свою роль до конца. — Вы можете объяснить еще раз и помедленнее? — Конечно. Вы пытались сорвать его операции дважды в глубоком прошлом. И в конечном итоге, переключив его машину, Послали его в мрачные для Земли дни. Он потратил много времени, почти две сотни лет, продвигаясь к власти и объединяя ресурсы планеты. Он был гений, хотя и сумасшедший, и смог это сделать. Он помнил вас, Джим. И, несмотря на двухсотлетний срок, не забыл, что вы его враг. И вот он начал темпоральную войну чтобы уничтожить вас раньше, чем вы сможете устранить его. С этой целью он устроил вам ловушку на планете, готовую к уничтожению атомными взрывами. Оттуда он вернулся в 1975 год, чтобы атаковать корпус. Вы отправились к нему, а он ушел в 1807 год, заманил туда вас и оставил в петле времени. Я не знаю, куда он планировал отправиться оттуда. Но вы изменили его планы, и он отправился на двадцать тысяч лет вперед. Да, я сделал это, изменив настройку его спирали как раз перед его уходом. На этом все и кончилось. Теперь можно расслабиться, и я хочу выпить вместе с вами. Расслабиться? Слово это вырвалось из моего горла с весьма неприятным хрипом. Но ведь из того, что вы сказали, можно заключить, что это я начал атаку на корпус изменив настройку его темпоральной спирали, которая послала его в мир, где он начал операцию по уничтожению корпуса. Это, по-моему, единственное объяснение. А нет ли другого? По-моему, он просто вращается в кольце времени, убегает от меня, догоняет меня, убегает от меня. Уф! Когда он родился, откуда он? Формулируемые вами условия, Джим, бессмысленны для такого рода темпоральных отношений. Он состоятелен только в рамках этой петли времени. Да и такое суждение не совсем точно. Точнее будет сказать, что он никогда не родился. Ситуация лежит за пределами нашего нормального понимания времени. Так же, как и тот факт, что вы вернулись сюда с информацией, которую нужно было послать вам, чтобы вы могли выключить атомные бомбы. — Откуда изначально исходила эта информация? — От вас. — Поэтому вы послали ее себе, чтобы послать ее себе, чтобы предупредить об атомных бомбах, чтобы... — Хватит! — взревел я, хватаясь дрожащей рукой за бутылку. — Просто отметьте, что миссия выполнена, и выписываете премию. Я наполнил бокалы снова и, обернувшись, заметил, что Ангелина нет. Она выскользнула в то время, когда я пытался постичь ход временной войны. Я уже начал волноваться, куда это она делась. Как она вернулась? — Они прелестны, — сказала она. — Кто? — спросил я, не сообразив. Но увидел сужающиеся глаза Ангелины и понял, какую непростительную ошибку совершил. — Действительно, кто? Прости мне небольшую шутку. — Ну, конечно же. — Говоришь, прелестны. Ясно, что это наши двойняшки. Разумеется, наши гугукающие детки прелестны. Они здесь. — Так вкати же коляску, малютки, — сказала она, когда они вошли. Я ощутил, с какой иронией она это сказала. Им шел шестой год. Я как-то упустил из виду этот маленький факт. Крепкие пареньки шагали в ногу, хорошо сложенные, с отцовской твердой выправкой, и я счастлив был это видеть, с характерной для матери сдержанностью. Тебя очень долго не было, папа. Я, Джеймс, а это Боливар. Добро пожаловать домой. Под ли их? И вообще, как мне держаться? Они протянули мне свои ручонки, я совершенно серьезно пожал их. Нужно было некоторое время, чтобы привыкнуть к этой семейной традиции. Ангелина сидела гордо, откинувшись, и по ее взгляду я понял, что полностью прочерк. Ангелина, я думаю, ты больше не сядешься на меня. Прелести семейной жизни, кажется, наилучшая награда для того, кто решил покончить с беззаботной жизнью негодяя, работающего без контракта. Очень правильное слово. Выкрикнул ужасно знакомый голос. «И еще! Бесчестный обманщик! Мошенник!» и так далее. В дверях стоял инскип, помахивая пачки бумаг. «Пять лет я ждал вас, Дигрис и на этот раз вы не смоетесь. Никаких объяснений типа темпоральной войны. Вы украли, вы стащили у собственных малышей. Уф!» Он сказал «Уф!» потому что Ангелина поднесла к его носу флакончик снотворного. Он начал клониться вниз. Мальчики с завидной реакцией выступили вперед и осторожно опустили его на пол. Пока инскипа укладывали, Ангелина освободила его от пачки бумаг. — После пяти лет разлуки ты нужен мне больше, чем этому назойливому стрику. Давай сожжем эти бумажки. И стащим корабль, пока он тут не пришел в себя. Пройдут месяцы, прежде чем он найдет нас. А если за это время что-нибудь случится, что потребует нашего безотлагательного присутствия, ему придется снова принять нас на работу. А мы тем временем проведем прекрасный второй медовый месяц. Звучит прекрасно, но как быть с мальчиками? В такое путешествие не берут детей. Вы же не отправитесь без нас, сказал Боливар. Где я видел это непоколебимое выражение лица, наверное, в зеркале. Куда вы туда и мы? Если у вас проблемы с деньгами, мы можем заплатить сами. Смотрите, как только он начал вытаскивать огромную пачку кредиток, я все понял. На эту сумму они смогут объехать всю галактику, и я успел еще разглядеть знакомый золотой штамп. Деньги Инскипа. — Вы ограбили старика, делая вид, что помогаете ему. Я посмотрел на Джеймса. — Надеюсь, ты умеешь узнавать время по ручным часам, которые вдруг появились на твоей руке? — Идут по стопам отца, — гордо сказала Ангелина. — Конечно же, они отправятся с нами. И не волнуйтесь насчет денег, мальчики. Папа всегда сумеет наворовать столько, сколько нужно нам всем. Это было уже слишком а почему бы и нет я засмеялся за преступников я поднял бокал за время сказал койпу вникнув в суть дела за преступников во времени крикнули мы все вместе осушили бокалы и разбили их отен койпу по отцовски улыбался нам вслед когда мы схватили детей в охапку и ушли перешагнув через спящего инскипа. Перед нами простирался яркий и славный мир, каждым уголком которого мы собирались насладиться. Конец книги. Сентябрь 1994 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов